«Лично мне этого вполне достаточно». Я подчеркнул «лично». Но, надеюсь, вы меня понимаете. Из чего следует, что комета и ящики как-то связаны? Это, во-первых, следует из здравого смысла. Совершенно невероятно, что Солнечную систему посетили в разное время представители двух цивилизаций и оставили свои следы. «Почему бы и нет», — сказал я упрямо. «Понятно». Вы хотите раскрутить меня на откровенность? Ну хорошо. Я скажу так. Вероятность каждого посещения ничтожна, а вероятность двух является их произведением. Это вам, как математику, понятно. Добавим сюда тот факт, что координаты и траекторию кометы сообщил Калуцца, и только поэтому нам ее удалось обнаружить, да и то сравнительно недавно. Когда примерно? Примерно два года назад. Ага. Ага и обнаружение этой кометы развязало Асееву руки. Бадон улыбнулся. «Школа Гири! Это меня успокаивает и даже вдохновляет. С вами можно иметь дело. Думаю, мы поладим». «Не сомневаюсь». После того, как параметры измеренной орбиты сопоставились с данными Калуцы, и они практически совпали, Асеев приступил к активной перегруппировке КК. Она началась полтора года назад. Обращаю внимание, Калуца получил свои данные из такого вот ящика. То есть Асеев знал о существовании кометы задолго до того, как ее обнаружили. И вас ею вдохновлял? Да, вдохновлял. Но и только. Асеев всегда очень строго дозировал информацию. Я считаю обоснованно и могу объяснить почему. Объясните, это интересно. Потому что мы действуем на общественных началах. В таких условиях любая информация расползается мгновенно, обрастая самыми фантастическими слухами и домыслами. А когда эти слухи достигают официальных ушей, возникают судорожные подергивания языка и конечностей. Официальные лица тем и отличаются от прочих, что обязаны на все реагировать, даже если не знают как, и их об этом никто не просит. Но оставим в покое этих тихих монстров. Я не сомневаюсь, что ящики и комета – части одного механизма. Я не сомневаюсь и в том, что Асееву удастся реализовать свой план. Мои сомнения касаются следующего пункта. Те, кто создавал наш репликатор, не могли твердо рассчитывать на то, что к моменту ухода кометы из системы сложится именно такая ситуация. То есть наша цивилизация не только овладеет космическими технологиями, но и заполнит свое пространство аварийными кака. Родится Асеев, придумает, как вернуть их в строй, не возбуждая общественное мнение и не привлекая внимания к этой комедии, ну и так далее. Они не могли просчитать нашу будущую историю настолько подробно, это совершенно невероятно. Но они делали надежную систему, предельно надежную и многократно дублированную, я в этом убежден. Ее механизм не должен зависеть от нашей исторической конъюнктуры. Примерно через год комета покинет Солнечную систему. С нами или без нас. Механизм репликатора, по моему мнению, должен сработать независимо от того, есть ли рядом с кометой наши Кака или их нет. Но если это так, тогда я не понимаю действия Асеева. Черт с ними, с Кака. Это даже хорошо, что мы их уведем из Солнечной системы. Но для чего Асеев уводит живых людей? Это и для меня загадка. А вы пытались самим Асеевым говорить на эту тему? Да. И что же он? Каждый раз происходило следующее. Он поворачивался боком, глаза стекленели, и он начинал монотонно повторять. «Мы должны лететь, мы должны лететь». Потом поворачивался ко мне и спрашивал, «Сколько раз нужно повторить, чтобы это до тебя дошло? Скажи, я повторю нужное число раз». Я говорил, это до меня дошло, но до меня не доходит почему. Он говорил, поверь, я знаю, что делаю, и давай закончим этот разговор. И все. Раза два-три мы так поговорили, и мне надоело. Но Асеев точно не маньяк? Нет. То есть, вряд ли. Очень вряд ли. Как говорит Василий, пикантная ситуация. Тем не менее, вы Асееву верите. Верю. Но Асеев не Господь, и одной веры мне мало. И тем не менее, вы уйдете вместе с ним. Уйду. Если, конечно, мне не схватят, не скрутят и не посадят в сырой подвал. да произнес я. Именно да подтвердил он. Мы помолчали. Похоже, что Асеев знает какую-то страшную тайну, сказал я. «Вероятно. Причем такую, что даже мне ее открыть не желает. А ведь я его ближайший сподвижник чуть ли не с первого дня эпопеи», — сварливо произнес Батун. «То есть сейчас самое время вбить между вами клин». «А а это мысль. Он оживился». «Не понимаю, где тут мысль?» «Ну как же. Ведь если тайные владеют двое, их мнения могут разделиться, и каждый пойдет своим путем». А если один, то второй на привязи. То есть мотивация поведения Асеева психологического свойства. Но тайна должна быть? Да совсем не обязательно. Должен быть выбран путь. И сделан вид, что выбор обоснован какой-то тайной. Примерно так поступает любой мессия. Но дело в том, что Асеев не претендует на роль мессии или даже гуру. Это очень деловой человек. Он не чем-то напоминает гирю. кстати «А у Гири есть тайны?» хм, «Есть. У него целая синяя папка всяких тайн и загадок. Полная картотека. Советую об этом с ним поговорить». «Хорошо». Бадон взглянул на часы. «Но, однако, я запросил у Гири час на нашу конфиденцию, а прошло уже лишних десять минут. Видимо, увлеклись». «Тогда давайте еще поговорим о тайнах и загадках». «Для меня, например, является загадкой, как могут наши, кака, десятки и сотни тысяч лет лететь рядом с кометой и не превратиться в груду металла». «Да никак», — сказал Бадун невозмутимо. «В перспективе это для нас просто сырье. Азеев ведь занимался утилизацией, но какие-то вещи можно и законсервировать». «Хорошо. И что же дальше?» «Дальше как раз не очень хорошо». Асеев никому никогда и не обещал, что тот лично прилетит к далекой звезде и будет резвиться с гуриями на солнечных полянках далеких планет. Мы проживем свою жизнь, изучая содержимое нашей кометы. Рано или поздно каждый из нас умрет, как все нормальные люди. Но перед этим мы сделаем все, что нужно, и наши виртуальные копии заживут самостоятельной жизнью. О том, что там внутри кометы, у Асеева сведения есть, но он ими не делится ни с кем. Так прямо и говорит. Там есть разное и много. Вот оседлаем, все все узнают. Отчасти я его понимаю. Если эти сведения попали бы в открытую печать раньше срока, комету бы нашли и разорвали на куски другие фанатики. Но в конечном итоге на финише кто-то же должен будет начать веселиться с гурьями. Иначе зачем все это нужно? Да, я на это надеюсь. Но тогда в астероид должен как-то попасть биологический материал. Как вчера выразился Сюняев, это должен быть некий аналог Ноева Ковчега. Совершенно справедливо. Мои сомнения как раз и упираются в вопрос, как биологический материал должен был попасть в комету, если бы Асеев не развернул свою деятельность. Какой механизм предполагали создатели? «Ну, допустим, можно расшифровку генетического кода передавать с Земли на комету. Тогда никакого биологического материала не требуется». Бадон скривился. «Тогда, как минимум, на Земле нужно иметь систему анализа, а внутри кометы иметь агрегат для изготовления биологических существ в походных условиях способом, отличным от общепринятого. И потом, генетического кода недостаточно». Нужно описание человеческой клетки и агрегат для ее сборки на молекулярном уровне. Все это сложно и не очень надежно. Нет, в этом деле я бы не взялся заменить природу. А тогда возвращаемся к готовому биологическому материалу. И к вопросу о том, кто бы его мог с гарантией доставить в комету, не подвернись под руку осеев. Угу. Сейчас понятно, 2000 человек материала можно добыть сколько угодно. Именно. Но в том-то и дело, что я в своем мозгу никак не могу совместить добросовестность создателей-репликатора с порывом Асеева. Бадун обхватил челюсть рукой и уставился на меня. Можно, конечно, предположить, что создатели еще в те давние поры взяли да и загрузили в комету то, что было. Скажем, у неандертальцев яйцеклетки отобрали. Ну и там фауну и флору, какая попалась под руку. Хорошая мысль. Я бы именно так и поступил, поддержал я. После этого по ходу истории собираем в камешки личности. Содержимое камешков передаем в комету. Комета прилетает на место. Из яйцеклеток выращиваются неандертальцы. В их головы подселяют личности из камешков. Ха, и мы имеем перед собой Петра Иоанновича Гиру в его истинном обличии. Бодро подхватил мою мысль Бадун. «Совершенно справедливо. Правда, не здесь, а где-то там, в далеких мирах. Здесь мы его уже имеем в натуре. Хм, нам от этого не легче. Мы-то как раз улетим к далеким мирам. Но если серьезно, схема хм, интересная. Она хоть как-то объясняет порыв Асеева. Его, допустим, вариант с неандертальцами не устраивает» поэтому он берет с собой команду, надеясь в полете разобраться, как можно заменить клетки неандертальцев на клетки нормальных людей. Могу эту схему усилить. Вот эти 2000 добровольцев – это ведь наиболее активная и дееспособная часть человечества. Их материал дорогого стоит. Элита, прошедшая через годы конспирации, именно такие понадобятся на месте в первую очередь. «А хлюпиком, нытиком, маловером и лицам с бюрократическими наклонностями там не место», произнес я с нарочитым пафосом. Бадун искосо на меня взглянул и криво ухмыльнулся. «Вы знаете, — сказал он, — у вас, судя по всему, очень здоровая наследственность. Почему бы вам не присоединиться к нам?» «Да нет уж», — сказал я, — «мы уж как-нибудь тут будем улучшать породу». «Жаль». «Здесь и без вас найдется, кому ее улучшать. А у нас каждый такой индивидуум будет на вес...» «Хм...» Произнес он, многозначительно не закончив фразу. «Благодарю за высокую оценку моих скромных возможностей. Но, однако же, я так и не сумел помочь вам разрешить ваши сомнения. У вас, кстати, есть какой-то отбор?» «Какой-то есть. Но он носит, скорее, естественный характер. И что же? Есть женщины...» «Есть. Много. Примерно две пятых состава». «Хм. Что? Хм. Много? Мало?» «Не в этом дело. А если пойдут дети?» «Дело житейское. Мы препятствовать не собираемся. То есть о возможных социальных проблемах вы не думали. Мы думали обо всем и по много раз. Время было». Я не специалист по социальным проблемам, но думаю, что мы адаптируем наше сообщество к условиям полета. Возможно, вы и адаптируетесь. А дети? А их возможные дети? А впереди сотни тысяч лет? Бадун поднял руки вверх. Что вы от меня хотите? Вы полагаете, я знаю ответы на эти вопросы? Нет, не знаю. Но у меня есть встречный вопрос. Вы остаетесь здесь. Впереди... Сотни тысяч лет. Что вы будете делать? Я вам отвечу. Основная часть будет сидеть, киснуть и познавать самих себя. Придумают вот такие ящики и углубятся в собственное воображение. Но другая часть, небольшая и очень активная, все равно куда-то рванет. Вы скажете, мы построим звездолеты на фотонной тяге, мы полетим со скоростью света и нашей жизни хватит, чтобы долететь до звезд. Возможно. Когда-то вы построите звездолеты, хотя я сильно сомневаюсь, что их скорость приблизится к скорости света. Поскольку я физик и считать умею, такие штуки строить не очень рентабельно с точки зрения ресурсов Солнечной системы. Но даже если это случится, звездолеты улетят безвозвратно. Понимаете? Им некуда будет возвращаться, потому что на Земле за время полета пройдут тысячелетия. Они даже не будут знать к моменту возвращения, существует ли такое место, Земля. Их возвращение бессмысленно. Запомните хорошенько, звездолеты не возвращаются, что бы там ни писали наши фантасты. А это значит, что те, которые улетят, все равно должны будут адаптироваться сами и адаптировать своих детей, если они родятся в полете. И никакой принципиальной разницы между нами и ими я не вижу. Вот поэтому я лечу Сосеевым, а вовсе не потому, что он меня в чем-то убедил. Я по натуре авантюрист и бродяга. Короче, рисковый парень. Я не могу долго сидеть на одном месте. Я хочу попробовать и то, и это, и пятое, и десятое. Вы читали наш меморандум? Помните, что там написано про разделение на психотипы? Вот я и есть такой психотип. Homo galacticus. И, наверное, почти каждый из наших такой же. А вы пытаетесь держать нас за штаны, так мы и без штанов улетим. Ну, а в к этим аргументам можете перечитать мою статейку. Когда я ее писал, я уже познакомился с Асеевым, но ни про ящики, ни про комету еще ничего не знал. Могу сказать только одно, ваша позиция в целом не лишена привлекательности. Я улыбнулся. «Она наполнена здравым смыслом до краев», — гордо и независимо произнес Бадун. «Кое-какая приватная информация. Я поинтересовался у виртуального гири, что, по его мнению, могут означать избыточные 26%. Он сказал, что эти проценты почти наверняка означают содействие. Исходя из этого, если вы сообщите мне ваши потребности, то я при случае мог бы передать их реальному Петру Яновичу». Бадун устало прикрыл глаза ладонями и глухо произнес. «Мы, люди гордые, в подачках не нуждаемся, но...» «А именно...» «Нам нужен Челленджер». «Почему именно он?» «Научное судно, лаборатории, астрофизические инструменты, дальняя связь. Возможно, комета окажется нам не по зубам, и мы потерпим фиаско». «У нас будет хоть какой-то шанс вернуться, если вовремя принять решение. Да и в любом случае иметь связь полезно. Мы ведь люди, в конце концов». «Да», — сказал я, — «мы тоже, хотя и гордые, но все же люди». «Челленджер Сюняев уже вычислил. Что еще?» Это предел мечтания Асеева. Он настолько этого хочет, что даже решился на безобразную выходку с Челленджером. И меня втянул. Может быть прокомментируете? Я заинтересованное лицо. Именно я подписал заключение о вашей смерти. Теперь по одни бумажкам вы живы, а по другим ушли в мир иной. Тем более надо сматываться, пробормотал Бадун. Нет, никаких комментариев. Мне стыдно. Если хотите, я раскаиваюсь. Приношу свои извинения. Но никаких комментариев. No comment. Уберите репортеров. Понимаете, не все причастные улетают с нами. Хорошо. Пусть это останется еще одной загадкой космоса. Что, по-вашему, нужно еще? Мое личное мнение. Нам нужны достаточно мощные средства защиты. И притом достаточно мобильные. Еще... Нам нужна походная, ремонтная и производственная база. Иначе ее придется лепить самим. А из аварийных кака это сделать непросто. Еще. Регенерационное оборудование. Мы хотим дышать полной грудью до последнего вздоха. Еще. Это все. Остальное от ваших щедрот, но этого вполне достаточно. Продовольствие, медикаменты. Не откажемся, если в отдельной упаковке. Запас не жмёт. Понятно. Каким временем мы располагаем для последующих контактов, если они потребуются? Бадун бросил взгляд на Васю, потом на ящик, потом опять на меня. Это зависит от разных обстоятельств. Сейчас завершаются транспортные операции и я должен проследить за отправкой кое-какого оборудования, крайне нам необходимого. Он усмехнулся. Забавно то, что поставщики даже не догадываются, где это оборудование окажется впоследствии. Ну а после мне, собственно, тут делать нечего. У меня к Петру Яновичу большая личная просьба. Пусть он со мной свяжется, но не сейчас, а когда примет окончательно все свои решения. Речь идет о моей скромной персоне. Сейчас я почти единственное связующее звено между Гуком и Асеевым и имею кое-какие полномочия. Спустя какое-то время, как я уже сказал, мне нужно будет эвакуироваться. На перекладных это долго. То есть возникнет пауза и не будет никакой возможности напрямую о чем-то договориться. Или предупредить, или еще что-то. и Я бы хотел сократить срок эвакуации до минимума. Возможно, у Гири найдется какой-то приемлемый вариант. Хорошо, я передам. Бадун поднял руки вверх, потянулся, передернулся и пояснил. «Затекаю, если не двигаюсь. По-моему, мы уже обсудили все, что только возможно. А вот они...» Он показал на Васю. «Еще нет. Два часа сидеть с одним и тем же выражением лица. Это абсолютный рекорд». Мне вдруг стукнуло в голову мысль, и я сказал. «Кажется, я догадываюсь, чем Вася там занимается». «Чем же?» Бадун ехидно усмехнулся. «Мне просто по-человечески интересно, о чем можно трепаться два часа в таких дискомфортных условиях». Сначала, вероятно, Гиря формировал политику и грузил Васю указаниями. Но на это ушло всего минут десять. А после они вдвоем занялись изучением свойств виртуальной среды. «Я просто ручаюсь, что это так. Не мог Василий упустить такую возможность, и он ее не упустил». Он ведь догадывается, что это последняя возможность такого рода. А гири тоже интересно, что он может предпринять в своей среде. «Так», — протянул Бадун, — «и что теперь делать? Сколько это может продлиться?» «Да сколько угодно. У вас есть средство прекратить это безобразие?» «Ну, есть, но неудобно как-то. Как-то это неприлично. Я предлагаю, если нет возражений, ударить по кофейку». Как предложение. Если вы располагаете временем. Теперь я им располагаю. После нашей встречи уже больше нет необходимости бегать рейсию по коридорам. Тем более, что там сейчас ревизор. Кстати, устроим розыгрыш. Мы будем пить кофе прямо здесь. А когда Василий к нам вернется, он не сразу придет в себя. Мы подсунем ему кофе, поинтересуемся, почему он так скоро вернулся и не выперли его гиря. Кофе будет дымиться. Это действует психологически в том плане, что вот все только что. Еще кофе даже остыть не успел. Одно мгновение. Бадун необычайно воодушевился и исчез на кухне. Через пять минут он появился, неся в двух руках одновременно три чашки и ложки и горячий двухлитровый кофейник, сахарницу и пакет с какими-то кнедликами. Кое-как, водрузив все это на стол, он попрыгал, дуя на пальцы, потом мгновенно разлил кофе по чашкам, сунул одну мне, другую поставил себе, на ходу сунул к недлик в рот и упал на стул. После этого он чинно взял чашку, кивком головы предложил мне сделать то же самое и покосился на Васю. Вася, как и два часа назад, продолжал сидеть с чопорным лицом. «Интересно, если ему горячий кофе вылить на штаны, он очнется?» – спросил я. «Да, как только сообразит, что у него здесь проблемы», – ответил Бадон. «Он ведь там осознает свое положение. А если присоски сдернуть, тоже очнется, но не сразу. Вообще это не стоит делать. Мгновенный обрыв каких-то сложных связей в мозгу человек на время дуреет, может даже сознание потерять. Пусть их резвятся». «Тогда продолжим. У меня ряд вопросов. Как соотносится темп хода времени здесь и там?» В виртуальной среде такой же, как здесь. Вернее, он определяется мозговыми ритмами. Сейчас ваш коллега в покое темп немного замедлен по сравнению с нормальным. А виртуальный гиря подстраивается. Сказать по правде я не знаю. Все это как-то смутно. Я ведь уже говорил, что возможно гиря существует как некий образ в мозгу Василия. Но ведь он же мыслит, я имею в виду гирю. Бадун пожал плечами. Не знаю, кто там мыслит. Возможно, Василий мыслит за обоих. Но тогда кто такой этот Гиря? Может быть, в мозгу Василия Гиря мыслит иначе, чем в своем собственном? Это для меня существенно. Очень может быть. Но что вы от меня хотите? Я не специалист по части мышления в чужом мозгу. Был только один специалист – колуца. Больше Асеев к этим ящикам никого не подпустил. И мотивировал тем, что имеет вполне определенные указания от тех, кто эти ящики здесь оставил. Где он взял свои указания, не знаю. Возможно, на складе ящиков, там, в Тибете. Он нашел инструкции. Угу, на языке племени Хурду, буркнул я. На что я, собственно, намекаю. Будь в распоряжении земной цивилизации хотя бы один такой ящик с камешком, настроенный на кого-либо, мы могли бы многое узнать о свойствах мышления и всяком таком подобном, чисто феноменологически даже не распотрошив ящик. «Да поймите же, я неуполномочен сейчас обсуждать такие вопросы», с надрывом в голосе сказал Бадон. «А что касается Асеева, это базальт. Он упертый, как баран. Но вот что я думаю, феноменологические ящики изучал Калуца, и это был как раз тот человек, который их и должен был изучать. Я думаю, он его изучил. Должны остаться материалы и отчеты. Где они? Не знаю, но они где-то есть. Возможно, сейчас они у Осеева. Если нет, то когда мы сортуем, они так или иначе всплывут. Асеев сделает все, чтобы старт состоялся, но он отнюдь не враг всего прогрессивного человечества. С другой стороны, мне ясно одно, живой материальный ящик он прогрессивному человечеству вряд ли оставит. Видимо, убежден, что человечество в целом еще недостаточно прогрессивно, да и я склоняюсь к этому мнению. А вот материалы Калуци вполне допускаю. Вы можете обещать, что если материалы Калуци у Асеева, они будут переданы нам? «Сделаю все от меня зависящее, но гарантировать не могу. Возможно, смогу сделать больше, но опять-таки...» Бадун бросил косой взгляд на Васю, потом вскочил, мгновенно налил чашку кофе, сунул ему под нос, потом долил себе и мне и упал на место. Вася медленно приходил в себя, таращаясь по сторонам. А «Что так скоро?» — поинтересовался Бадун участливо. «Выпер тебя гиря не иначе». «В каком смысле...» Вася, непонимающе, поморгал. «Ну как же? Сеанс длился пять минут. Я только кофе сварил, даже остыть не успел. Просто смех, а не виртуальное общение». «Не может быть...» <как> Вася поперкнулся и закашлялся. «Мы там, впрочем, действительно перебросились парой слов». «Вздорный старикан!» Сразу начал брюзжать и выгнал с треском Продолжил он вальяжно. Потом изящно взял свой кофе, не менее изящно отхлебнул, проглотил, прокашлялся и бросил на меня косой взгляд. Бадун сидел и улыбался в пустую чашку. Наконец произнес. вот от так копают, маг!» «Обманывать Вася нехорошо», — назидательно изрек я. «Мы уже два часа ждем, все жданки съели». «Колись! Чем вы там с гирей занимались? Реальность изучали?» «Ну, допустим, Вася тоже уткнулся носом в чашку и пробормотал провормотал. Отчего бы ее не изучить, если есть такая возможность? А я тебе, между прочим, таких указаний не давал». «А там ты, между прочим, мне не указ. Там гиря есть». «Послушай, но ведь надо же соблюдать хотя бы элементарные меры безопасности. А если это воображаемый гиря?» Он в твоем воображении подстроился под тебя, и, пожалуйста, ты получаешь свои же собственные указания. Но ведь это нонсенс, если не сказать хуже. Вот оно, прогрессивное человечество, заключил Бадон. «Дай такому ящик, и добра не жди. Сегодня обнюхает, завтра распотрошит, а через неделю начнет их штамповать, как пуговицы». Все схватят по ящику, нацепят присоски, застынут как деревяшки и удалятся в воображаемые миры. А результат – человечество вымрет от истощения и половой неудовлетворенности.